Луи Велес де Гевара. «Хромой бес. Повесть». Перевод с испанского Лысенко. Москва. Терра. 1996 год. Луи Велес де Гевара. «Хромой бес. Повесть». Дон Хуан Велес де Гевара своему отцу. Тебе, в ком зародилась жизнь моя, Чье пламя дни мне ярко озарило, Я подражать в трудах принялся было, Но дух твой мудрый превзошел меня. Сияет нам поэзия твоя, Но слава даже света чсей затмила. Твоих творений неземная сила Продлила нам миг краткие бытия. Твой гений веселит и наставляет, Невластно время хмурое над ним, С годами он все более прекрасен. Здесь тот... Твои деяния воспевают, кто, чтобы сыном быть во всем твоим, стать даже росчерком пера, согласен. Его светлости дону Родриго де Сандаваль, до Сильва, де Мендоса и де Лассерда, князю де мелито герцогу де Пастиана, де Эстремера и Франковила и прочее. Превосходительный сеньор! Великодушие вашей светлости, всех талантов истинное Отечество, где ему готов надежный приют, превозмогло мою робость и побудило извлечь из мрака забвения повесть, завалявшуюся среди прочих набросков, написанных забава ради и названную мною «Хромой бес». Дабы ныне она под покровительством столь славного мецената Отважилась явить миру невежество автора. Зависть иссякнет, злословие анимеет, Соперники отступят, увидев меня под охранительной вашей сенью. С таким поручительством повестушки моей Не страшно пуститься в плавание, показаться открыто среди людей. Да хранит Господь вашу светлость, Как того желают и просят слуги ваши, Среди коих к стопам вашей светлости Препадает покорный слуга Луис Велес де Гевара. Обращение к свистунам Мадридской комедии О, вы, обычаем и свычаем поставленные, Судьи театральные, вы, свистуны ненавистные, и мне, и тебе, читатель. Благодарение Богу на сей раз могу взяться за перо, не опасаясь вашего свиста, ибо рассказ о хромом бесе, зачатый рожден вне театральных подмостков, а следственно вашему ведомству не подлежит. Ему не грозит и ваше чтение с пристрастием, ведь из вас мало кто и по складам разбирает». вашу дел лишь множить число прозябающих на белом свете. Торчать в зрительном зале, до Дорозинув рот ждать, когда комедиант вас подцепит, Как рыбу на крючок, бойкой остротой Или забавным коленцем, К истинному вдохновению вы глухи. Ну что ж, развлекайтесь, как умеете. Вы, прихвостни фортуны, Превозносите до небес бездарный фарс их хулите творения, достойные сиять среди звезд. От вас и гроша медного мне не надобно, лишь бы у Господа просить милости для своего рассказа, и пусть кто хочет вверяет себя приливом и отливом ваших похвал, от коих да избавит нас Всевышний в милосердии своем бесконечном». к нелицеприятному и приятно-лицему читателю. Любезный читатель, повесть сию, не смею назвать ее книгой, я написал в часы, свободные от домашних забот и театральных директоров, сменив жесткое седло поэзии на мягкие подушки прозы. И поскольку речь в ней идет о бесе хромом, разделил рассказ не на главы, а на скачки. Надеюсь, и ты промчишься по ней в прискочку. Тогда тебе некогда будет меня бронить, а мне не придется благодарить за внимание. Больше толковать нам не о чем, а посему кончаю письмо, но не мольбы Господу, да сохранит мне твое благословение. Писано в Мадриде. День, месяц и год — Проставь сам, как получишь книгу. Остаемся и прочее, и прочее. Автор и рукопись.